Те, кто работает непроизводительно, равно как и те, кто вовсе не работает, все содержатся за счет дохода, а именно либо за счет той части годового продукта, который сразу поступает в доход отдельных лиц в виде ренты или прибыли на капитал, либо за счет той части, которая, хотя первоначально и предназначается для восстановления капитала, то есть для содержания производительных рабочих, но которые, попав в их руки, оказываются избыточной сверх необходимых издержек их существования. Эта, собственно, избыточная часть может быть израсходована как на содержание производительных, так и непроизводительных работников. Ввиду этого, отношение между числом производительных и непроизводительных работников в стране зависит в значительной мере От отношения между той частью годового продукта земли и капитала, которая поступает на восстановление капитала, и той, которая поступает в доход в виде ренты или прибыли. А это отношение очень различно в богатых и в бедных странах. Та часть годового продукта, которая, как только она вышла из почвы или из рук производительных работников, предназначается на восстановление капитала, не только значительно больше в богатой стране, чем в бедной, но составляет и гораздо большую долю по сравнению с той, которая поступает непосредственно в доход в виде прибыли и ренты. Поэтому и запасы, предназначенные на содержание производительного труда, не только гораздо больше в богатой стране, нежели в бедной, но и составляет гораздо большую долю по сравнению с теми, которые хотя и могут быть затрачены на содержание как производительных работников, так и людей непроизводительных, но имеют в общем тенденцию расходоваться на содержание лиц последней категории. Отношение между этими двумя категориями запасов с необходимостью определяет характер населения страны, его трудолюбие или, наоборот, склонность к праздности. «Мы трудолюбивее, чем были наши предки». Это потому, что в настоящее время запасы, предназначенные на содержание труда, значительно больше тех, которые скорее могут быть израсходованы на содержание праздности, чем это было два или три столетия назад. В торговых и промышленных городах, как во многих английских и в большинстве голландских городов, где низшие классы населения содержатся главным образом за счет производительного капитала, Они в большей части трудолюбивы, трезвы и способны улучшать свое положение, тогда как в таких, в которых благосостояние основывается главным образом на постоянном или временном пребывании двора и в которых поэтому низшие классы существуют главным образом благодаря расходованию дохода, таковы, например, Рим, Версаль, Кампьен другие, они, говоря, вообще склонны к праздности, распущены и бедны. Таким образом, отношения между капиталом и доходом везде регулируют отношения между трудом и праздностью. Где преобладает капитал, там преобладает и труд. Где доход, там праздность. Поэтому всякое увеличение или сокращение капитала естественно стремится увеличить или сократить действительное количество труда, иначе сказать число рук, занятых производительным трудом, А, следовательно, именовую ценность годового продукта земли и труда в стране, действительное богатство и доход всех ее обитателей.